Глава пятая. Выходные прошли скучно. Даже проведенный у Вики субботний вечер не принес наслаждения, обычно присущего таким вечерам. Днем я несколько раз звонил Афанасьеву, представляясь приятелем с работы. Взволнованный голос матери отвечал мне, что Олега со вчерашнего дня не было дома, он не звонил и никак не давал знать, где находится. Мать была сильно встревожена этим обстоятельством, потому что раньше такого никогда не было. Я тоже слегка встревоженный таким ходом событий начал хандрить. В конце концов, моя хандра передалась и Вике, а в итоге мы разругались. Не так, чтобы очень, до драки, разумеется, дело не дошло. Но этого хватило, чтобы Бинго облаял меня, и я уехал домой тосковать в одиночестве. Правда, на другой день мы по телефону помирились, но настроение все равно было припоганишем. В понедельник утром, отзвонившись Мухамуру и соврав, что поехал разбираться по просроченному материалу, Я отправился в службу кабельной сети, надеясь, что Афанасьев – добросовестный парень и уже объявился на работе. Если же и там он не появлялся, то в крайнем случае можно будет потолковать с его коллегами. Ремонтная машина, не пылесос, налево ее просто так не спихнешь, поэтому не исключено, что кто-нибудь видел злодеев. На работе Афанасьев действительно не появлялся, и не звонил, и не предупреждал. Его шеф-начальник был весьма удивлен этим фактом. По его словам, Олег всегда числился на хорошем счету, и место ему на доске почета, которую год назад сняли в связи с деполитизацией производства. Узнав, где и с кем Афанасьев обычно трудится, я ринулся в указанном направлении. У того же начальника я попутно выяснил, что в бригаду, помимо водителя, входит двое ремонтников и один человек резервный. Одного из бригады Олега я разыскал без труда. Он сегодня как раз и был резервным. Я зашел в клитушку коптерку где сидел рабочий. Парнишка, как подсказала мне моя электротехническая рудица, занимался изолированием каких-то контактов и курил папиросу, что с моей экс-медицинской точки зрения недопустимо в столь тесном помещении. Я взял металлическую табуретку и сел напротив. — Вы ко мне? Из правкома? — К тебе, если под столом больше никого нет. — Но не из правкома, из милиции. — Из ГАИ? — Не, из розыска. В курсе, что Афанасьев пропал. «Меня шеф спрашивал уже, но мне Олег тоже ничего не говорил». «Тебя, кажется, Игорь звать». «Да». «Ты постоянно с ним работал». «Нет, просто с ним чаще всего. Нас нехватка в водителей, он иногда по две смены трубил. А что, мать в милицию заявила?» «Да, вспомни, двадцатого вы работали на той неделе». Игорь взглянул на потрёпанный календарь с портретом Пугачёвой и ответил. «Да, моя смена». «Олег тоже был». «Был». «Вообще, вы в каком режиме пашете?» «Сидим на базе. Если есть заявка, выезжаем». «Много заявок». «Когда как?» «Вспомните тот день. Около пяти часов Олег никуда не уезжал на ремонтной машине». «Как не помнить? Целая история была. Заявка поступила, а его нет». «Я как мог перед начальством выкручивался, его прикрывая». «Игорь, давай поподробнее с самого начала. Разговор только между нами». Олег мог влипнуть в поганую историю. Его надо вытаскивать. «Куда он уезжал? Зачем? С кем?» Игорь взял вторую табуретку, сел напротив, закинул ногу на ногу и снова закурил. «Сейчас. А как же тогда все было? Где-то в часа четыре Олег пришел сюда и попросил меня прикрыть его, мол, уехал на заправку. Я спросил, надолго ли. Олег сказал, что какая-то знакомая попросила перевести пианино. Я, в принципе, не удивился. Олег и раньше подхалтуривал, да и с бабами гульнуть любил. Он не женатый. Часов в 6 вечера». «Приезжает, сам не свой, говорит, чуть коньки не кинул. Мы с Витькой, но ну это напарник мой. Что да как, а он приехал к бабе этой, а та с мужиком каким-то чай гоняет». Ну и ему, само собой, чашечку предложили, пока собирались. Он выпил, а через пять минут сердце как прихватит, так на зиме рухнул. Очнулся где-то только через час. Баба это вокруг бегает, мужик, испуганный до чертиков. Скорую, говорят, вызвали. «Олежек, Олежек, что с тобой? Это я вам с его слов рассказываю». «Разумеется». Ну, Олег оклемался, посидел немного, а потом и спрашивает. «А пианино как же? Бабы ему. Не волнуйся, мол, приятель мой его уже отвез». «Извини, но там до пяти забрать надо было, иначе переплачивать пришлось бы. А что с тобой, мы не знали. Но все в порядке, машина под окном». В общем, сунула ему в руку пару пузырей коньяка за и за дверь выставила. Хороший коньячок был. Мы его тем же вечером и приговорили. Олег нам все это под стаканом рассказал. «А скорая?» Скоро он не стал ждать. Разборок с начальством испугался». «А про подружку эту больше ничего не рассказывал?» «Да нет, так, в общих словах. Знакомая то да знакомая». И имя не упоминал. «Я не помню. Может, и называл. Да мне оно ни к чему. Мы все больше Олега к врачу посылали. Сердцем шутки плохи. Парень ведь молодой». Я расстегнул куртку. Такс, не вы ли это, Лариса Андреевна, ненароком? Сдается мне, что дело здесь пахнет не пианином, а керосином. Ну ладно, продолжим разбор полетов. В прошлую пятницу ты работал? Да, здесь был. А Олег. Тоже, хотя, стойте, он вообще-то выходной в тот день был. Но его Витька попросил подменить и до трех, обещал ему потом отработать. Так что до трех он тут был. К нему из милиции приходили. Ты не в курсе зачем? — Я не знаю. Олег, правда, сказал, что насчет какой-то аварии интересовались, но у нас аварии не было. Может, тот парень, который пианино без него отвозил, зацепил кого-нибудь? Олег не звонил ему. — У нас отсюда не позвонить, только с вахты. Там есть телефон. — Стойте-ка, да. Я видел его там. — Разговор ненаруком не слышал? — Нет, там стекло. Да я его и видел-то мельком. — У вас кто-нибудь на вахте сидит? — Да, вахтеры, но они меняются. Спросите, кто тогда сидел. Там адреса и телефоны под стеклом. Еще вопрос, так скажем, деликатный. Сам понимаешь, не в порядке качество, но как, Олег, по жизни? — Да нормальный парень, если подменить всегда, пожалуйста. Ну, выпивал, конечно, как все, но не сильно. — А криминал? — Да что вы! Он даже, как халтурил, ничего с людей не брал, только если те в руки пихали. Так, в основном за спасибо. Он честный мужик, таких насквозь видно. Не скажи, это качество, в отличие от внешности, сразу в глаза не бросается. Не — Не-не, я Олег давно знаю. «Ну хорошо». Я кивнул, попрощался и пошел на вахту. В стеклянном аквариуме проходной сидела пенсионерка и читала какую-то эротическую книжонку, кажется, Эммануэль. Судя по нелюбезному взгляду, что она бросила на меня, я оторвал ее от самого интересного момента. Когда я ей объяснил, что Эммануэль — это здорово, но гражданский долг куда лучше, она отложила книгу и теперь уже посмотрела на меня не осуждающим, а вопросительным взглядом. «А кто у нас тут в пятницу заседал? Агнаса Сергеевна? Здорово. Как у нее со здоровьем? Не жаловалась?» «Прекрасно. Значит, и с памятью порядок. А сегодня где она у нас?» «Уехала к сестре в деревню. Какая досада. Зачем она мне? Хотел в ресторан пригласить. Зачем же еще? А когда обещала быть?» «Только через два дня. Вы, конечно, передадите, чтобы она позвонила мне. Столик в Асторе уже заказан. Вот мой телефончик. Надеюсь, она страстная женщина, как Эммануэль. Гудбай». Я вышел, постоял немного под моросью мокрого, липкого снега и побрел на остановку. Чертовщина. Впустую потеряю два дня. Надо же было этой Эммануэли в деревне переться. Как специально. Но Лариса Андреевна... Да, вот эта женщина. Пожалуй, можно даже вовсе еще разок скататься, только бы взглянуть в ее славные глазки. Помню, как-то Филиппов притащил к себе на допрос одну красавицу, в прямом смысле этого слова, настоящую женщину без единого изъяна. Так все отделение переходило к нему в кабинет под разными предлогами. Даже мухомор заглянул, якобы материал ему взять надо было. Правда, стоило ему на эту дамочку взглянуть, как он мигом забыл и про материал, и про то, что уже на пенсии. Так и ходил ходуном. «А зачем вы к нам? А по какому делу? А нет ли претензий? Если есть, сейчас устраним. Да, ножки в лиловых лосинах, это вам. Не девушка с веслом. Здесь можно и головы лишиться». «Я, правда, из-за Ларисы Андреевны голову терять не собираюсь, но повидать ее чрезвычайно желаю, что, пожалуй, сегодня и сделаю. Вот только звонить я ей не буду, а то сгинет красотка к чертовой матери». Есть такая примет в последнее время. Если товарищ Ларин звонит кому-то и назначает встречу, то в скором времени этого кого-то убивают гантели по голове. Тьфу ты, совсем заговорился. Пропадает бесследно этот кто-то, так что лучше судьбу не искушать». Добравшись, наконец, до отделения, я залез в свой кабинет и продолжил бумажное творчество. Чуть позже меня вырвали вместе со всеми на оперативное совещание в РУВД, где я и был в очередной раз обласкан с высокой трибуны. Прямо из РУВД я направился к одному своему приятелю-сокурснику, работавшему в больнице. Закончился мой рабочий день капитальной уборкой в кабинете, потому что именно сюда я и хотел пригласить главного бухгалтера. Смахнув с подоконника филипповские окурки Беломоры, Стерев сейфа, стола и радиоприемника «Пыль», я, лелея в душе очередной коварный план, направил свои стопы в офис «Эспаньолы». Коварность моего плана заключалась в том, что бедная Лариса даже не подозревала о моих черных замыслах и сейчас, наверное, спокойно стояла перед зеркалом, собираясь на хазу. Я же, прибыв на место действия, в офис заходить не стал, а устроился прямо напротив его дверей, высматривая в проеме ее стройную фигурку. Будет очень обидно, если она задержится или выйдет не одна. Тогда придется сесть на хвост и ждать, пока третий лишний куда-нибудь не удалится. Судя по моим часам, сейчас было самое время для окончания долгой трудовой смены. Первый офис покинула секретарша Ирочка, потом вышли еще пара человек, которых я не знал, и, наконец, передо мной во всей своей красе предстала Лариса Андреевна. На ней была надета короткая дубленка со светлым мехом, на голове был повязан элегантный белый шарфик, а ноги ее аж до самого пояса закрывали высоченные сапоги ботфорты. В общем, будь на моем месте киллер, он бы только обрадовался, потому что в таком одеянии она представляла из себя отличнейшую мишень. Я осторожно выглянул из-за дерева и незаметно пристроился за Ларисой. Выйдя на проспект, она подошла к обочине и кокетливо вскинула руку, ловя машину. Черт, с такими ногами она быстро тачку поймает, а значит, времени терять нельзя. Я подкрылся сзади и аккуратненько взял ее под руку. Аккуратно, но сильно, а то вдруг она каратистка, еще врежется с пугу. Лариса Андреевна вздрогнула, но я постарался тут же развеять ее мрачное опасение. «Нам случайно не по пути?» «Господи, это вы? У меня сердце в пятки ушло, нельзя же так!» «Вообще-то я не господи, а на самом деле в душе ей не такой страшный, как это может показаться с первого взгляда. Домой собрались?» «Да». «А я вот по наивности хочу пригласить вас на чашечку чая». «Я без Стаса никуда не пойду». «Простите, а в одно такое место вы тоже со Стасом ходите? Не ломайтесь, посидим, поболтаем, анекдоты потравим. Спешить вам некуда, вы ведь не замужем». Лариса Андреевна, завидев проезжающую мимо машину, как бы не обращая внимания на мои слова, стала усиленно голосовать. «Нет, так точно не пойдет. Я что, Дон Жуан? Или озабоченный какой?» «У меня тоже рабочий день уже закончился, а я стою здесь как дурак и уламываю ее. Офицер милиции должен уговаривать какого-то бухгалтера съездить с ним на чашечку чая. Так что, отпустив себе заранее все будущие грехи, я достал из кармана наручники». Одно кольцо быстро защелкнул на запястье мадам, а второе — на своей правой руке. Ничего, такая цепочка получилась. Лариса Андреевна от неожиданности и негодования даже не успела набрать в легкие достаточно воздуха. <chưa>? «Ах ты, а торпыр Я не дал ей развитие мысли, а потащил за собой на остановку. Со стороны, надеюсь, мы вместе смотрелись просто замечательно. Наконец у Ларисы Андреевны появились признаки человеческой речи, и она даже смогла задать вполне логичный вопрос мы что, на троллейбусе поедем? Ага. В наручниках? А по-моему, очень даже оригинально. Может, у нас любовь такая? Не разрыв в вода? А вот по глазам вашим вижу, что вы в меня уже влюбились. Помните фильм «Американский» с Ричардом Гиром? Там герой свою подружку полфильма в браслетах таскает. А нам-то всего три остановки проехать». Лариса Андреевна как-то обреченно вздохнула и отвернулась. Подошел троллейбус. Мы благополучно в него забрались и устроились в уголке. Правда, Лариса все время брезгливо морщилась, когда кто-нибудь случайно задевал ее дубленку. Да, троллейбус, это вам не Вольво. Ну ничего не попишешь. Мы не в Америке. Вообще-то я совсем не хотел обижать Ларису. Во-первых, она симпатичная женщина, а во-вторых, она зарабатывает на жизнь своим трудом. А труд бухгалтера достаточно тяжел. Но она сама виновата. Надо быть законопослушной гражданкой. В кабинете я освободил ее от оков, освободился сам и указал ей на стул. Когда она села, я воткнул вилку чайника в розетку и сам опустился на стул напротив. Лариса, насупившись, смотрела на дверь. «Что-нибудь не так?» — поинтересовался я. «Я буду жаловаться. Где ваш начальник?» «Не знаю, скорее всего, уже домой ушел, но вы можете изложить свою жалобу в письменном виде». Я достал лист и положил перед бухгалтером. Лариса кусала губы, но ручку не брала. «Что вам от меня нужно?» «Ничего. Просто хочу попить с вами кофе. А вы что думали? Что я вас по поводу денег сюда притащил? Зачем мне это надо? Вы ведь не знаете, кто их украл?» «Да, но вы меня даже не спросили, хочу ли я пить с вами кофе». «Действительно. Ай-яй-яй. Ладно, спишем это на мое дурное воспитание. Ну а пока чайник не вскипел, давайте немножко поболтаем». «Я уже все рассказала». «Не сомневаюсь. Кстати, а вы не боитесь одна находиться в офисе, где столько дорогого барахла?» «Один ваш компьютер лимона на два тянет, не говоря уж о всяких там факсах, ксероксах, рыбках и настольных лампах. А впрочем, я совсем забыл, у вас же есть охранник, некто Усольский. Вот он, наверное, сторожит вас. Как, не жалуетесь?» Лариса Андреевна насторожилась. «Я думаю, такой высокий оклад вы первому встречному не положите. Вы его как, на конкурсной основе выбирали?» «Это вы ведомость взяли?» — Ну, конечно. Пришлось даже ваш стул сломать и свой нос разбить, но это издержки производства. — Просто вы сидели и никак не отворачивались. — Да и бог с ней, с этой ведомостью. Я ее уже давно выкинул. Зашумел чайник. Я достал салфетку, расстелил ее на столе, извлек из ящика пару фарфоровых чашек, кофе и сахар. Обильно насыпав в свою чашку того и другого, я все это тщательно перемешал, залил кипятком и с довольным видом откинулся на стуле. «Да, так вот, Усольский. Должен вас огорчить. Больше он вас охранять не сможет, он, простите, умер от воспаления легких, если не ошибаюсь, еще в девяностом году». Лариса Андреевна удивленно вскинула брови. «Да-да, умер. А какой-то весельчак за него деньги получает. Интересно, он и подпись подделывает? Тогда тут мошенничеством попахивает». «Есть чем заинтересоваться, налоговой инспекцией или АБЭП? Так кто это, таинственный мошенник? Молчите? Что, неужели не знаете?» «Знаете, знаете, и я знаю!» Я нагнулся к Ларисе и тихонько прошептал «Господин Рекет". А потом выпрямился и во весь голос продолжил. «И чтобы наша беседа не носила односторонний характер, я, пожалуй, сейчас позвоню этому господину, слава богу, в силу своего положения я знаю его телефон, и расскажу, что вот ко мне пришли представители славной конторы «Эспаньола» И жалуются на то, что их обложили данью, и что они выплачивают бешеные деньги какому-то подставному Усольскому, который давно умер. Ну и, естественно, фирма «Испаньола» просит оградить ее от подобных о чем даже написал заявление. Лариса взяла свою чашку, быстренько приготовила себе кофе и отхлебнула маленький глоточек. «Догадываетесь, что произойдет потом? Мне даже не надо будет звонить в ОБЭП и налоговую инспекцию, потому что фирма Испаньола перестанет существовать вместе со всем содержимым, а то есть с факсами, рыбками и телефонами. Газета, надеюсь, читаете?» Я достал свой блокнот и начал листать его, якобы отыскивая нужный телефон. Бухгалтер открыла сумочку и достал оттуда пачку море. Щелкнув зажигалкой, она выдохнула клуб дыма и произнесла. «Подождите, я и в самом деле ничего не знаю. Я догадывалась, что это дань». «Стас как-то принес мне паспорт этого Усольского и сказал, что надо платить ему за охрану. Сумму он назвал сам. Я еще удивилась. Такой старый охранник. Потом до меня дошло, конечно». «Кто расписывался в ведомости?» «Сам Стас. Разумеется, не своей подписью. Деньги тоже он отвозил. Правда, впоследствии он собирался платить уже не наличными, а переводить деньги на счет какой-то фирмы». «Да, комар носа не поточит, Молодцы. Но, в общем, я рад, что наш диалог начинает переходить в деловое русло. Пейте кофе, остынет. Как давно на вас наехали?» «Первый раз еще там, в другом районе. Причем, пока оборот был небольшой, все было нормально. А потом пришли. Я их не видела и сам разговор не слышала, но Стас после этого два дня в себя прийти не мог. Но потом он решил перехитрить всех». Здесь помещение нашел и быстренько переехал. Полмесяца только и успели поработать, как к нам снова пришли. Правда, уже не те. Другие, местные. Район-то поделенный. Больше переезжать не стали. Решили платить. Стас паспорт этот принес. И ведь надо было этому случиться именно в тот момент, когда мы сделки очень хорошие с испанцами заключили. Так вот, бандиты про эти сделки каким-то образом пронюхали. Мы тогда такие убытки понесли. Хоть вешайся». «Ну а вы что хотели? Капитализма без мафии не бывает. Правда, у нас, как всегда, перегиб. Из всех состоятельных людей 50% — бизнесмены, а остальные 50% — бандиты». «Ну ладно, это трудности переходного периода. А вы мне вот что скажите. Про сделки бандиты узнали, про то, что деньги в банк повезут, тоже кто-то прознал, а у вашего Стаса даже подозрений никаких нет. Вам это не кажется странным?» «Не знаю я», — пожал плечами Лариса, ставя пустую чашку на стол. «Но кто-то определенно стучит». «Так, может, начнем по порядку?» «Стаса и вас мы из черного списка вычеркнем. Я думаю, вам просто нет резона самих себя грабить. А что из себя представляет ваш менеджер Трофимов?» «Саша? Я на него и не думала даже. Во-первых, потому что он не работал по старому адресу, а во-вторых, мне кажется, он на такое не способен. Это муж моей близкой подруги». Она попросила меня куда-нибудь его пристроить. Вот тогда я Стасу и предложила его к себе взять. Он согласился. Нет, Саша здесь ни при чем. Не тот человек. Ну, а Ирочка? Не знаю. В принципе, она имеет доступ к документации. Самые важные документы я, конечно, запираю в своем столе на ключ. Но вы же понимаете, за всем не уследишь. А сам-то Стас не мог проболтаться? Я не знаю. Он какой-то в последнее время странный стал. Какие-то планы строит. Недавно в машине едем, он увидел, как апельсинами торгуют, и давай распыляться. Мы тоже, говорит, апельсины продавать будем, у меня виды есть. Прибыль хорошая, на днях контракт заключу. Зачем это он пел? Я-то знаю, что у нас никаких условий для торговли апельсинами нет и быть не может. Где мы холодильники возьмем, бады хранения? А что, раньше он своими планами не делился? Что вы, он же рейки-то боялся. Очень осторожным был. «Действительно странно. Ну а Осипов, Что он из себя представлял?» «Если честно, он мне не нравился. Есть такой тип людей, они какие-то скользкие. Вроде все время на виду. Открытый парень, остряк, но что-то в нем лисье было. Мне кажется, он еще где-то подрабатывал. Во-первых, он всегда при деньгах был, машину новую недавно купил, а жена у него не работала. Но я же знаю, сколько он получал, не так уж и много». Но стучать он не мог. Мы после первого наезда осторожно работали, так что...» Договорить Лариса Андреевна не успела. «Нет, не подумайте, что на этих словах ее уложила снайперская пуля из окна. Такого у нас еще нет. Хотя не исключено, что в скором времени будет». Лариса Андреевна просто уснула. «А вы думаете, я зря сегодня к своему приятелю в больницу катался? Где ж еще я вам снотворное достану?» У меня здесь кроме крысиной отравы ничего нет, но я, гуманист, и вовсе не собирался подсыпать отраву такой красивой женщине, вследствие чего подсыпал ей всего лишь снотворного. А что, этим головорезом можно в чаек всякую гадость телить? а мне нет. Стороны должны быть на равных условиях. Бедная Лариса уронила свою прекрасную головку на мой грязный стол и уснула младенческим крепким сном. Я быстренько поднялся, разложил раскладушку и... Стоп, стоп, вы опять, наверное, бог весь что подумали? Не волнуйтесь. Моя раскладушка выдерживает только 72 кило с одеждой, и кроме того, я не стану использовать беспомощное состояние жертвы в своих похотливых целях. Статья 115, часть 1 УК РФ. Я просто-напросто воспользуюсь ключками бухгалтера, чтобы еще разок навестить офис. Так скажем, без лишних свидетелей. Не люблю, когда рядом постоянно галдят и мешают работать. Я аккуратно приподнял Ларису, перенес ее на раскладушку, облизнулся, забрал все ключи и, закрыв кабинет, вышел из отделения. Часа полтора у меня в запасе есть, больше никак. Велика опасность передозировки. Статья 106. Неосторожное убийство. А поэтому я бегом чусь на остановку и успеваю впрыгнуть в отходящий троллейбус. Через 7 минут 46 секунд я у заветной дверцы. Ого, Цербер, хороший замок, не сломаешь. Но у меня-то ключки имеются, ха-ха. Щелк, и мы уже внутри. Подергаем за двери. Не повезло, все закрыто. Но ничего, к Ларисиной комнате у нас тоже ключик найдется. Итак, где же тот ящичек, про который спящая красавица говорила? Вот он. Я достал свой миниатюрный китайский фонарик и стал искать в связке подходящий ключ. На столе валялись какие-то ведомости, журналы, пара калькуляторов. Они меня не интересовали. Наконец, один из ключей подошел к ящику стола. Я достал оттуда папку, только было открыл ее, как вдруг с улицы до меня донесся звук милицейской сирены. У двери, взвизгнув по крышкам, остановилась машина. «О, черт! Охрана! Офис же под сигнализацией!» «Ну, лопух, так проколоться!» Я быстренько сунул папку обратно и бросился на выход. Поздно. Метрах в трех от двери раздавались уже чьи-то голоса. Я на цыпочках допрыгал до кабинета, и заперся изнутри на ключ. «Валера, может, они просто дверь не закрыли?» Пробасил кто-то. «Взлома нет, замок ключом открыт». «Давай ключи, кабинеты на всякий случай осмотрим. Если все в порядке, завтра штрафанем, чтобы в другой раз не забывали». Я, в принципе, не очень испугался. С охранниками этими я был довольно хорошо знаком, но вот как объяснить руководству, прокуратуре и Ларисе, что я тут делал? Значит, придется в прятки поиграть. Есть такая детская игра». Я быстро огляделся. Шкафов не было. Плохо дело. Единственное место, где я, сложившись, смогу еще уместиться, это под столом, там, где обычно стоят стройненькие ножки главбуха. Отодвинув стул, я нырнул в проем, огороженный с двух сторон ящиками, а с третьей стеной задвинул за собой стул и затаил дыхание. И вовремя. Дверь отворилась, зажегся свет, перед носом у меня пробухали фирменные сапоги. «Никого нет. Да, точно. Забыли двери закрыть, а ветром распахнуло». Сапоги сделали еще пару кружков по комнате и вышли. Свет погас. Я, никак не решаясь вылезти из-под спасительного стола, еще минуты две просидел, согнувшись в три погибели. Когда нога моя начала затекать, я, наконец, решился покинуть уютный уголок и со скрипом начал выбираться. Пробираясь вперед, чуть не застряв в ножках стула, я сбил головой какую-то штуковину, прилепленную к крышке стола. Вывалившись, наконец, наружу, я отряхнулся и поднял предмет. «Ха! Знакомая штучка!» «Я видел такие на черном рынке. Фазовский микрофон. Лепишь его пластилином к столу или какому-другому предмету обстановки, а сам сидишь где-нибудь неподалеку и слушаешь на той частоте, где обычно Европа Плюс вещает, о чем болтают в «Испаньоле». А мы тут голову ломаем, откуда информация к бандитам поступает. Теперь достаточно узнать, кто эту штучку сюда прилепил, и дело в шляпе. Насколько я разбираюсь в радиотехнике, микрофон этот работает на батарейках, прямо как в песне «Унау». Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Ладно, над проблемой поимки радиолюбителя мы подумаем как-нибудь в другой раз, когда он придет менять батарейки. Я прилепил микрофон на место, вновь открыл ящик и достал папку. Нечаянно взгляд мой упал на крышку стола. Лихо. Двух калькуляторов, как не бывало. Ну, молодцы. Под стол лень заглянуть, зато на стол. Да, ладно, черт с ними, когда-нибудь попадутся. Положив папку на стул, я подошел к дверям, убедился, что сигналки на косяке нет, и отпер замок. Затем опять же на цыпочках подкрался к выходу и фонариком осветил дверь. Во засранцы. Мало того, что калькуляторы сперли, так еще и дверь с той стороны заперли. Ах да, у них же ключ есть, а я и забыл. Мощный врезной Цербер имел только одну скважину снаружи. Это что же мне тут? До утра торчать. А как же Лариса? Меня прошиб холодный пот. Она же тоже заперта, только в моем собственном кабинете. Веселая история. Я вернулся в комнату. На окнах решетки, прям как у нас в отделении, так что не убежишь. Правда есть? «Форточка». «Форточка». «Отлично. Я спасен». «Не подумайте, что я туда полезу. Делать мне больше нечего. Все равно решетки не пустят». Я подскочил к столу, схватил трубку и набрал номер. «Вика, фу, слава богу, ты дома. У меня здесь маленькая неприятность. Так, совсем ерунда. Просто убить могут, а поэтому, если ты еще хочешь увидеть мою персону живьем, лови тачку и гони на Синий проспект 20». «Подойди к первому от правого угла окну и три раза стукни. Я выкину тебе ключи. Потом открой такую обшарпанную дверь, она сзади. Там еще лампочка висит. Желательно, чтобы через 20 минут я был на свободе, иначе все. Труба. Целую и жду». Я повесил трубку. «Ну вот, впутал в историю Вику. А ладно, ей не привыкать. Она свой человек». Я снова сел за стол, взял в руки папку и, подсвечивая фонариком, начал листать бумаги. Так, это чепуха какая-то. Ничего не поймешь. Это тоже. Ага, вот это уже интересно. Какая красивая бумажка. Контракт, а за ним спецификация. Любопытно. Я достал блокнотик и стал быстро переписывать содержание контракта к себе в книжечку. Оторвал меня от этого занятия стук в окно. Три удара. Отлично. Я открыл форточку выкинул туда ключи, после чего вернулся к рабочему месту Ларисы Андреевны, написал на листке бумаги несколько слов, оторвал от лежавшей рядом катушки с липкой ленты кусочек скотча, защелкнул в замок кабинета и подошел к входной двери. Там уже возилась Вика. Как только дверь распахнулась, я выпорхнул на свежий воздух, чмокнул Вику в щечку, потрепал по загривку приехавшего с нею Бинга и закрыл цербер. Поверх замка я прилепил написанную еще в кабинете записку. «А это что?» – спросила Вика. Я светил фонариком надпись. «Верните калькуляторы, козлы!» – прочитала она вслух. «Это ты кому? Сейчас узнаешь. тишь только!» Я приложил палец к губам, вдали послышался вой сирены. «Все, отходим!» Мы втроем вышли на проспект и, не спеша, как бы прогуливаясь, пошли на остановку. Мимо промчалась машина охраны. «Ты сейчас куда?» – спросила Вика. «На работу!» – автоматически ответил я. «А возьми меня с собой, я ведь у тебя так ни разу и не была. Не все равно делать нечего, хоть полюбуйся на твой кабинет». «Только этого не хватало», — подумал я. Если Вика на моей раскладушке увидит Ларису Андреевну, нашей любви дружбе тут же наступит конец. «Давай ты лучше поедешь домой, чего-нибудь сварганешь вкусненького, а я только сдам пистолет и вернусь». «Поехали вместе, мне скучно». Я обнял Вику и погладил ее по голове. «Ну, пожалуйста, ничего хорошего в моем кабинете нет. Стол, стул, сейф и раскладушка. А на раскладушке еще кое-что, вернее, кое-кто. Езжай домой, я мигом, туда и обратно». Вика толкнула меня. «Вот все время так, эгоист. Я к нему сломя голову лечу, а он лишнюю минуту со мной побыть не хочет. Ну и проваливай на свою работу. Пошли, Бинго!» Вика развернулась и, подняв воротник своего плаща, зашагала по проспекту прочь. Бинго, виляя хвостом, побежал следом. Я вздохнул и побрел на остановку. Ну вот. Можно было, конечно, попытаться все объяснить. Вика девушка неревнивая, но ситуация выглядела весьма нелепо, и вряд ли она бы поверила. Троллейбус распахнул передо мной свои двери. Я плюхнулся на сиденье, проехал три остановки и вскоре уже заходил в отделение. Открыв двери своего кабинета, я первым делом убедился, что спящая красавица еще не проснулась. Убрал все со стола и подошел к раскладушке. «Похоже, что мадам действительно не имеет никакого отношения к этой истории». Я нагнулся и легонько потряс Ларису за плечо. Она приоткрыла глаза. «Господи, я лежу? Что со мной? Где я?» «Вы меня уже второй раз за Господа принимаете, это лестно. Но не волнуйтесь, все в порядке, просто у вас был небольшой обморок. Поменьше работайте с компьютером, от него излучение сильное». Лариса села на раскладушку, поправила прическу. «Который сейчас час?» «Девять, можете идти домой, вернее ехать». А почему я на раскладушке? На полу сквозняк, да и грязно как-то. Лариса опять упала на раскладушку и закрыла глаза: Эй, эй улыбнулся я. Пора домой! Ножками, ножками, на улице гололед. Осторожней, башку себе не сверните. Я снова разбудил бухгалтера, проводил ее до дверей отделения и вернулся к себе. Спрятав пистолет в сейф, я запер дверь и поехал просить прощения у Вики. Надо бы не забыть цветы купить по пути.